На полной скорости. Морские выдры, которых освободила Дженни, тоже заметили белую акулу и бросились в рассыпную. Сделав круг, чтобы оглядеться, я увидел, что Ларри акуле не до них. Он неотрывно смотрел на нас. Его целью были мы. «Зря вы настроили против себя моего дядю», — заявил он возмущенным голосом, показавшимся мне супер странным Он совсем не подходил акуле величиной из подводную лодку, способной без труда перекусить пополам морского льва. — Нет бы просто извиниться и уйти, но вам надо было непременно нам досаждать. Дядя Алан вообще-то славный, но к тем, кто лезет в его дела, он беспощаден. — Мы тоже, — услышал я вдруг голос Финни, а потом увидел и ее саму. В облике черного ската она скользила под водой. «Привет, ребята! Классно, что вы снова в воде! Мы дико за вас переживали!» «Финни, что ты творишь? Осторожней!» Взвизгнула Шари, когда наша подруга, словно камикадзе, пронеслась мимо морды Ларри, а тот, разъянув пасть, попытался ее схватить. «Все путем», — успокоила ее Финни, ловко увернувшись. «Я тут родню прихватила. Надеюсь, вы не против». Из туманной глубины налетели десятки морских дьяволов, как две капли воды, похожих на Финни. Я уловил их безмолвное приветствие, услышал мысленное бормотание. Среди них точно есть несколько морских оборотней. — Эй, вы чего? Не лезьте! — возмутился лари когда они закружились вокруг него, загородив ему обзор и страшно взбесив. — Проклятая свора! Всякий раз, когда он пытался вонзить зубы в одного из них, тот уже был в другом месте. Огромное конфетти, парящее в океане. Это опасная игра, но Финни, она, судя по всему, нравится. Она с разгона взмыла в воздух, сделала сальто и плюхнулась на спину лари Не успел он ее схватить, как ее уже и след простыл. Скат намного проворнее белой акулы. Но так везло не всем. Белая акула сцапала одного из скатов мобул Не оборотня, а обычное животное. Мы и глазом моргнуть не успели, как она его растерзала. «Спасайтесь, ребята!» — крикнула нам Финни. «Здесь становится жарко!» Потрясенные мы дали деру. «Удастся ли нам оторваться от врага?» «Да». Он отстал. Но у него был еще один козырь в несуществующем рукаве. И мы услышали его дальний зов. «Эй, Крашер! Хук! Плывите сюда! Дело есть!» Мы с Шарья озабоченно переглянулись. Белая акула пропала из виду, но мы знали, что она нас чует. А теперь в туманной синеве моря появились двое ее приятелей. Еще одна белая акула, как Ларри. И акула Мако. Мы видели похожую на экскурсии в Тихом океане. Поменьше Ларри и его дружка, но такая же опасная, одна из самых быстрых хищных рыб. «Великое течение!» — прокряхтела Финни. «Скорее линяйте отсюда, мы постараемся раздобыть подкрепление». И она вместе с отрядом скатов уплыла. Сладить с такими противниками даже им не под силу. Тем временем дружки лари видимо, добрались до него. «Эй, чувак, зачем звал?» — спросила вторая белая акула. — Надо изловить вам ту троицу, Крашер! — мрачно велел Ларри. — Иначе дядя сдерет с меня шкуру и будет использовать ее вместо наждака. «Ха — Ха-ха! Они его раззадорили сострила другая акула. Но Ларри его шутка не рассмешила. — Ну что ж, поднажмем! — засмеялся второй гигант Крашер, и все трое на полной скорости понеслись под водой. Дистанция между нами стремительно сокращалась. Я понял, что Ларри, дождавшись дружков, теперь выкладывается на все сто. — Живыми или мертвыми? — спросила акула Мака, которую, судя по всему, зовут Хук. — Лучше мертвыми, — буркнул лари Чтобы никто не узнал, что с ними стало. Шари пронзительно свистнула, рассекая волны, ненадолго выныривая, чтобы вдохнуть, а потом скользя обратно к нам вниз. Держась у самой поверхности, где нам помогало течение, мы стремительно плыли на север. Окажемся ли мы в безопасности, когда доберемся до Красного утеса? Хоть мы и торопились изо всех сил, Акула Мака была быстрее. С возгласом «Ку-ку!» Будто это веселая игра в прятки, она вдруг вынырнула рядом с нами и, разинув в пасть, попыталась откусить кусок от Криса. Словно фехтовальщик, Крис ловко увернулся, а я ткнул акулу носом в жабры. Но тут нас догнал Крашер и хотел цапнуть меня за хвост. Я отпрянул, но его зубы оцарапали мне кожу, и вода помутнела от крови. «Скорее, Тьяга!» — торопил меня Крис. «Втроем они могут тебя окружить!» Хорошо, что они с Шари не стали напоминать мне, что я плаваю медленнее их, и отставать мне нельзя. Мы инстинктивно держались вместе, как тогда, когда боролись в открытом море с ураганом. Шари повернула и поплыла рядом со мной, я чувствовал, как она переживает. Акула-мака не сразу отправилась от тычка в жабры, но теперь снова была в строю. Шари не хотела уплывать далеко и оставлять меня одного, поэтому расстояние между нами и тремя крупными хищниками неизменно сокращалось. Несмотря на полную темноту, им не составляло труда преследовать нас по запаху моей крови. Эта чертова царапина прямо как пеленгатор. «Мне надо передохнуть!» — прокряхтел я, хотя понимал, что это желание невыполнимо. «Стоит нам немного замешкаться, лари Крашер и Хук сразу нас догонят». Мы с Крисом и Шари почти одновременно заметили, что в нашей компании пополнение. Подплыв ближе, мы увидели двух взрослых горбатых китов, поднявшихся на поверхность подышать. Обогнув серых, как шифер исполинов, мы спрятались за ними, а акулы недовольно наблюдали, выжидая. Киты озадаченно разглядывали нас, кажется, не совсем понимая, чего мы от них хотим. шари издала череду непривычно низких звуков, и один из китов что-то проскрипел в ответ. — Что ты им сказала? — с надеждой спросил я. — Хотела узнать, не родственники ли они Вейва, но они лишь спросили, какие волны я имею в виду, ведь они здесь повсюду. — Примечание. Имя «Вэйв» в переводе с английского означает «волна». Конец примечания. «Черт, спроси их, не смогут ли они все равно нас защитить!» У Криса нервы были на пределе. Наши преследователи пока не осмеливались подплыть ближе. Неудивительно, грудные плавники величиной с крыло частного реактивного самолета рассекали воду, а хвост размером с машину едва не задел одного из наших врагов. Благодаря «Вэйву» мы привыкли к таким крупным спутникам, а вот Ларри с дружками, похоже, нет. «Водорослевая чума! Они уплывают!» — вскричала Шари. Наши новые знакомые, выпустив фонтан, что-то пробурчали, наверное, попрощались, а потом, в буквальном смысле встав на голову, скользнули в глубину. Благодаря передышке мне удалось набраться немного сил, а сквозь мои жабры струился свежий кислород. Но теперь погоня продолжилась, и я засомневался, что нам удастся уйти от преследователей.